Глава шестая. Продолжение. «Ох, какой идиот!» – пробормотал Ламонт все еще во власти воспоминаний о тех днях. «Видел бы ты, Майк, в какую панику он впал при одном только предположении, что инициатива принадлежала им. Теперь я просто не понимаю, как можно было с первого взгляда не догадаться, каким образом это на него подействует. Радуйся, что тебе с ним работать не приходилось». «Я и радуюсь», — сказал Брановский скучным голосом. «Хотя и ты не ангел, если уж на то пошло. Не жалуйся. В твоей работе тебе никто палок в колеса не вставляет. Зато ею никто и не интересуется. Кому нужна моя работа, если не считать меня самого и еще пятерых человек в мире? Ну, может, шестерых. Помнишь?» Ламонт помнил. «Ну ладно, ладно». — сказал он.